Глава 42. Полина. Они так долго беседуют, что я успеваю прокрутить в голове все возможные варианты развития событий. С одной стороны, хочется выпрыгнуть из машины и вмешаться, но с другой, максимум, что я могу сделать в сложившейся ситуации это разрыдаться. Женские слёзы редко когда могут помочь делу, и сегодня не исключение. Остаётся ждать. Опять ждать. Можно подумать, нам девушкам это легко даётся медитация и нервничать, пока мужчины решают дела. «Боже, дай мне силу. В своей жизни я ждала достаточно. Пусть он уже вернётся ко мне навсегда». Наконец мужчины кивают друг к другу. Илья забирает мой сотовый, кладёт его в карман, разворачивается и идёт к машине. Его лицо спокойное и непроницаемое. Всё же он очень сильно изменился за эти годы. Но я люблю его любого и буду любить всегда. Притоптываю от нетерпения, ожидая, когда уже он окажется рядом. Ге2. Илья садится в машину. Я бросаюсь к нему и обнимаю за шею, целую, шею его, целую в щёку, в висок, беспорядочно. Эй, ты чего, Поля, Полин? Зачем так распереживалась? удивляется он. Слегка улыбается, и от его снисходительного тона становится чуть легче. Как же мне хочется, чтобы проблема была решена, так сильно хочется. Что теперь будет, Илья? Что ты ему сказал? Стискиваю его плечи. Илья, видимо, надоедает истерика. Он перехватывает мои запястья и силком прижимает меня к себе, фиксирует, после чего я наконец затихаю. Да ничего не будет, говорит он. Голос звучит ровно. Больше ты этого человека не увидишь. Не беспокойся. Мы утрясли все необходимые вопросы. Он допустил ошибку, что позволил себе разговаривать с тобой пренебрежительно. Я пообещал передать тебе его извинения. А если он появится снова? Я порву его на куски. Отрезает Ветров, и волоски на моей коже встают дыбом. От его тона, от посыла, от решимости. Я вздрагиваю, но Илья не отпускает. «Ш-ш-ш», — шепчет он. «Ай, блядь, сердечко-то как колодится». Он сжимает моё запястье и считает пульс. Как в старые добрые. Полин, сейчас ругаться буду. Говорит очень мягко. Настолько, насколько только способен. Мой большой и сильный мужчина. Я улыбаюсь сквозь слёзы и киваю. Полина, никто тебе не будет заставлять делать то, чего бы тебе не хотелось. Ты сама всё решишь, как и всегда. Он целует меня в макушку несколько раз подряд. Ничего не бойся. Никогда ничего не бойся. Меня поражает твоё спокойствие. Да что нам может сделать этот старый хрен? Илья улыбается. Его время ушло. Поверь, у меня достаточно друзей и связей, чтобы он даже не рыпался. Мы поговорили, я ему объяснил, что к чему. Если понадобится, ещё раз поговорим. Посмотри на меня. Поле, Полина, я тебе в обиду не дам. Стальные руки держат крепко, не дадут упасть, из любой беды вытащат. Я очень боюсь за тебя, схлипываю. Со мной ничего не случится. После такой дыры, в которой я побывал, меня сложно удивить. Он подносит к лицу мою руку и целует пальцы. Всё хорошо, моя девочка. Я никуда не денюсь, что бы ни случилось. Гнать будешь не уеду. Я несильно ударяю его по плечу. Никогда не буду гнать. Ты с ума сошёл. Я так долго тебя ждала. Клянёшься, что больше никуда не денешься? Жизнью клянёшься? Клянусь. Что бы ни случилось, будем вместе. Аминь. Я отдаю себя отчёт в том, что Илья разговаривает со мной как с маленькой. Но именно этого мне сейчас и хочется. Я устала от борьбы и противостояния, устала от страхов, и охотно позволяю ему быть главным. Ты должна себя беречь. И нашего малыша. Илья кладёт руку на мой пока ещё плоский живот, и я снова улыбаюсь. Люблю, когда он так делает. Зажмуриваюсь, дыхание сбивается от одной только мысли, от предвкушения всего того, что нас ждёт впереди. От его заботы это сейчас наша с тобой первостепенная задача заботиться о потомстве. Я обещаю, что не дам во обиду тебя. А ты береги его. Или её. Да или её будешь беречь. Я много и часто киваю. Буду беречь наших детей. Поправляю его. Женя тоже наш. Однажды Илья к этому привыкнет. Я поняла. Мою квартиру придётся отдать, да? Говорю уже спокойно. Становится на всё плевать. Главное, что мы есть друг у друга. С остальным справимся. С чего вдруг? Хмурится Илья. Он сказал, что раз я переехала, то мой отец вроде как остался ему должен, и надо вернуть. Ты ничего своего никому не отдашь. Но квартира, она твоя. Перебивает Илья. Только твоя. Запомнила? Или ещё повторить? Только моя. Подтверждаю. Умничка. Он поглаживает меня по голове. Ублюдок. Напугал мне женщину беременную. Будь он помоложе, рожу бы набил. Скотина. Я в порядке. Ты вовремя появился. Спохватываюсь я. Надо успокаивать мужика, а не подкидывать дров в костёр. Мы обнимаемся ещё некоторое время. Давай я отвезу вас с газировкой домой. Отдохнёшь, поспишь. Вечером поменяю замки в квартире. Хорошо, спасибо. Я возвращаюсь на своё сиденье, пристёгиваюсь, илья заводит двигатель. Твоя соседка звонила мне на работу, говорит он усмехнувшись. Боевая тётка сообразила, как связаться с нашим отделением. Мне перезвонили, когда мы уже подъезжали сюда. Меня докинули. Да, она такая, охмыляюсь я. Пожалуй, сменю в её отношении гнев на милость. Я прыскаю и начинаю смеяться. Тебе лишь бы обо мне заботились. Так и есть, кивает он. Все, кто о тебе заботились, особенно в моё отсутствие, мои лучшие друзья. Поля, я же всё для тебя сделаю, всё на свете. Машина трогается. Илья следит за дорогой, но продолжает говорить. Куплю тебе любой дом, который тебе только понравится, всё что угодно, лишь бы ты была счастлива. Я мечтаю о большой семье. Наверное, по мне не скажешь, но я очень хочу, чтобы у нас было, как у твоих родителей. Чтобы наши дети даже когда вырастут и заведут собственные семьи, приезжали к нам в гости, рассказывали о своих делах, привозили внуков, чтобы они всегда знали, что им есть куда обратиться в случае беды или похвастаться, когда случается нечто хорошее. Они будут уверены, что за них порадуются искренне и по-настоящему, не обесценят их достижения, не посмеются над ошибками. Хочу, чтобы в моей жизни постоянно что-то происходило, и я была в гуще событий. В общем, Давай, Радим, ещё детей. Много детей. Хорошо. Снова кивает Илья. У нас будет большая семья и много детей. Тебе ведь тоже всего этого хочется. Только с тобой. Мне снова становится смешно. Я видела у него в спальне книжки по психологии. Он действительно старается. Всё же ты преуспел в том, чтобы говорить красиво. Хвалю его от души. Ну, вау. Наконец-то ты заметила, восклицает он, всплескивая руками. Мы едем домой. Аня с Женей, видимо, только-только ушли на прогулку, поэтому я спокойно мою руки, затем ставлю чайник. Одна фраза Ильи никак не даёт покоя. Я беру телефон и звоню сестре. Мия, не отвлекаю. Я на одну минуту. Говорю, едва-то отвечает на вызов. Говори, Полин, слушаю. Знакомый голос звучит настороженно. Скажи, пожалуйста, это очень важно. Я не буду тебя ругать, просто хочу узнать правду. «Пожалуйста, сестрёнка. Я... Мне очень нужно это знать. Понимаешь? Для меня это важно». «Я поняла, да...» Мия начинает нервничать. «Полин, что случилось? Ты же... Ты плачешь, что ли? Не пугай меня!» «Помнишь, когда нам не хватало денег на жильё, ты в последний момент вырвала полтора миллиона у своих гадалок?» «Не гадалок, Поль, а потомственных экстрасенсов. Вот, да, у них...» Ты правда вырвала у них деньги? Я делаю паузу. Мия молчит. Пожалуйста, скажи как есть. Я не буду тебя ругать и бить ремнём. Честное слово. Прошу я её, буквально умоляю. Мне просто нужно знать. Я Мед тяжело вздыхает. Поля, когда я поехала к ним в офис, то увидела лишь пустой кабинет. Они уже съехали. Вывезли мебель и технику. «Поля, прости меня, прости, пожалуйста. Мне Настя дала денег. Мы решили скрыть от тебя этот факт, иначе ты бы меня убила, если бы нам пришлось купить одну однушку на двоих». Поняла. Я так и думала. Спасибо. «Это в прошлом, Поле. Больше я таких ошибок не допущу». «Я знаю, милая, ты молодец. У нас всё будет хорошо. Я даже не сомневаюсь в этом. Следом я набираю номер Насти». «Поля, привет!» Весело говорит бывшая жена моего отца. Три года назад она снова вышла замуж и родила ребёнка. Я рада, что её жизнь наладилась. Как раз хотела тебе писать. Я смогу приехать на вашу с Ильёй вторую свадьбу. Мама посидит с Марком, и мы с Игорем будем. Прекрасно, я очень рада. Настя, только у меня есть один вопрос. Ответь на него, пожалуйста, честно. Где ты взяла деньги, на которые мы купили мне квартиру? Мия раскололась, я в курсе, что ты её прикрыла. Я тебя очень люблю, Насть, и знаю, что ты любишь меня, но не настолько, чтобы дарить 1,5 млн. Настя молчит пару секунд, потом вздыхает и произносит: Я обещала ему ничего тебе не рассказывать. Но раз уж вы снова с ним женитесь, вероятно, секрет более не имеет смысла. Когда всё вскрылось, мне позвонил Илья и спросил, как он может помочь тебе. Я так и думала. Закрываю глаза и плюхаюсь на стул. Поэтому я так долго копил деньги на операцию даже после того, как продал машину. Он узнал, что я осталась на улице и купил мне квартиру. Он не хотел меня больше видеть, но несмотря на это, дал мне шанс в самый трудный момент, обеспечил крышу над головой, присылал деньги на жизнь, чтобы я могла получить образование и встать на ноги. Ничего не требовал взамен, ни к чему не принуждал. Он не собирался в то время возвращаться и не хотел, чтобы я чувствовала себя должной. Дядя Гриша ошибся. Мужчины помогают женщинам безвозмездно, когда они хорошие люди, а ещё когда любят не смотря ни на что. Илья помог. Дальше дело было за мной. И я его не подвела. Мы не подвели друг друга. Вытираю слёзы. Боже, спасибо тебе за него, за моего такого сложного, но такого любимого мужчину.